Ад запустился снова. В голове кровь на батом отбивала каждую секунду жизни. Жизни, которая никак не могла закончиться. Никита не просто хотел умереть. Он желал этого больше чего бы то ни было. Он устал. Он так больше не мог. Открыв глаза, парень посмотрел на хмурое небо. Оно отлично отображало его настроение. Потрясающая синхронизация. Темные тучи плыли словно разрушающие мысли, закрывая собой и так еле заметный свет. Повернувшись на бок, Никита уперся рукой о влажный асфальт и попытался приподняться. Голову тут же сдавило тисками, и он решил, что может себе позволить еще пару минут отдохнуть. Перед глазами все еще стояла мать, такая красивая, такая спокойная. Она словно находилась там, где и должна быть. Что, если души погибших на самом деле не вертелись в демоническом водовороте, а давно отдыхали на облачке? А в петле раз за разом проигрывалась лишь проекция случившегося. Но тогда и Яна давно мертва? Никита шумно выдохнул, затем втянул прохладный ночной воздух, стараясь унять боль в теле. Ароматы хвои и шишек, росы и полевых цветов сработали как надо, и в голове начало светлеть. Вторая попытка оказалась более успешной. Никита поднялся на ноги и, покачнувшись, побрел вдоль дороги, ища сестру. «Яна!» — крикнул он в темноту. «Янчик, ты где?» Автомобили давно исчезли, как и автобус, в котором они погибли. Яна должна быть где-то рядом, не могла же она застрять между миров. Или могла? «Ян!» — снова позвал Ник, но слова потонули в шуршании леса. «Яна?» Из-за горизонта начало вставать солнце, и Ник понял, что не готов бороться в одиночку. Он отошел на достаточное расстояние, чтобы его не задела ни одна машина и уселся на обочину. Плевать. Даже если ему придется находиться здесь вечность, он больше не будет делать попыток изменить, что бы там ни было. Хватит. Мимо пронеслись десятка и шестерка. Как и обычно, машины столкнулись за поворотом. За ними еще три легковушки, затем пожарные и скорая. Ничего нового. Никита подумал, что неплохо бы встречать рассвет, сидя на этой обочине со стаканом кофе или чего-то более крепкого. Смотреть на импровизированный театр душ и ждать своего конца. Когда-то же он наступит. Из-за поворота вывернул автобус водитель которого, как сейчас заметил Никита, лежал на руле. Навстречу ему неслась красная легковушка. Бамс! И вот все закончилось. Ник лег на мокрую землю и подставил лицо под крупные капли дождя. Он смотрел, как сверкают молнии, как пытается пробиться сквозь тучи луна. «Эй, тут живая!» донеслось издалека. Все было неважно. Никита перестал смотреть на дорогу. Они справятся сами. Справлялись же все эти годы. Они знают, что делать. Они смирились со своей участью. И Никита их прекрасно понимал. Ник прикрыл глаза, позволяя ливню обнимать его, гладить лицо. Одежда намокла и прилипла к телу, охлаждая кожу, позволяя все еще ощущать себя живым. Нику казалось, что он слился с природой, стал своим. Теперь он является ее частью. Вдруг щеки коснулось что-то пушистое. Ник резко открыл глаза и вздрогнул, увидев возле себя лису. Она неотрывно смотрела на дорогу, уложив хвост рядом с лицом Ника. Солнце неумолимо ползло по небосводу, а животное так и сидело неподвижно. Ждешь момента?» — спросил Никита. Лиса чуть заметно дернула хвостом и даже не повернулась. «Тебе еще не надоело? Может, посидишь в этот раз со мной?» Животное повело усами и поджало переднюю лапку. Затем пригнулась, когда солнце вновь скрылось за горизонтом. Тьма окутала окрестности, тучи снова сгущались, а зверёк замер в напряженной позе, готовый вот-вот сорваться с места. Десятка, шестёрка, иномарки и... девятка. Скрежет металла человеческие стоны. Едва на трассе показался автобус, лисица сорвалась с места, за секунду добираясь до своей цели. Свист тормозов, гудок, столкновения. «Эй, тут живая!» Никита потряс головой, отгоняя видение. Он предполагал, что в этот раз водитель оставался в сознании и внимательно смотрел за дорогой, а значит... Не его плохое самочувствие послужило причиной аварии. Во всем виновато животное? Парень осмотрелся. Высоко в небе сквозь тучи виднелась луна, а ливень снова хлестал по лицу. Где-то за деревьями хрустнула ветка, и в небо вспорхнула крупная птица. Яна? Ник поднялся на ноги и обернулся на звук. Ян! «Это ты?» Ответом служила тишина. Вспомнив, что именно здесь должна появиться лиса, Никита напрягся. Животное вело себя слишком подозрительно. Она будто специально выжидала, когда кинуться под колеса автобуса. Из-за нее водитель свернул. Из-за нее дернул руль. Теперь Ник был в этом уверен. «Ну, где же ты, маленькая дрянь?» Прошептал Никита, осматривая кромку леса. Он не представлял, как можно схватить маленькое проворное животное, но сделать это нужно. Хотя бы попытаться. В крови кипел адреналин, и Никита начал ходить вдоль дороги, внимательно осматривая каждый куст, реагируя на каждое движение. Он слышал, казалось, каждый шорох, доносящийся из леса. Ему казалось, что деревья шепчутся, что птицы сбились в кучки, что животные затаились. Лес готовился к кульминации, которая вот-вот должна произойти. «Что-то потерял, малой?» — хриплый голос. Прокуренный от тысяч сигарет за все эти годы послышался с другой стороны дороги. Никита обернулся и увидел милиционера. Тот сжимал в зубах папиросу, дым от которой струился ему прямо в глаза, но мужчина этого не замечал. Покрасневшими глазами он смотрел на Ника, сжимая в руках пистолет. «Что тебе надо?» — спросил Никита, пытаясь перекричать раскаты грома. — Ты! Вы! Ваши души! Называй это как хочешь! — А что, если я не согласен? Мужчина рассмеялся, запрокинув голову вверх и выронив сигарету. Окурок упал на землю и с тихим шипением потух. Милиционер поднял руку и направил дуло пистолета на Никиту. «Секунда!» — и раздался выстрел. В тот же момент что-то сильно ударило Никиту в плечо, и он, потеряв равновесие, упал лицом в грязь. От удара грудную клетку сдавило, а Ник вдохнул дождевой воды из лужи. Легкие тут же обожгло огнем парень попытался откашляться, понимая, что все еще жив, отдышавшись, Ник поднял взгляд и увидел над собой Яну, которая держала в руках раскрытый дневник и вслух читала на латыни: «Экзорцисате имундисиме спиритус". Проговаривала сестра ледяным голосом. Фолиант в ее руках дымился. Черная дымка ползла от обожженных страниц по рукам сестры, обвивая их подобно лозе. Яна не останавливалась. Она продолжала произносить одни и те же фразы, не отрывая взгляда от дневника. Время словно застыло. Милиционер так и остался стоять с вытянутой рукой, не двигаясь и даже не моргая. Мужчина походил на восковую фигуру, искусно вылитую мастером. «Экзорцисате имундисиме спиритус», — продолжала читать сестра. Внутренности в очередной раз скрутила. Никита смотрел на сестру, не понимая, вмешиваться ему или нет. Создавала ли она новую петлю под властью демона или пыталась разрушить эту? Он хотел окликнуть ее, спросить, что происходит, но слова с лизким комом застряли в горле. Никита не мог выдавить ни звука, словно кто-то убавил громкость, выкрутив регулятор до нуля. На трассе появились первые машины. Видимо, на них не действовали слова Яны, как на мужчину в форме. Они по обыкновению все так же неслись по дороге, обгоняя одна другую. Тут же рядом промелькнуло рыжее пятно. Никита среагировал молниеносно, резко поднимаясь на ноги и поднимая с земли крупную ветку. Он замахнулся и со всей злости бросил находку в рыжего зверька. Палка приземлилась рядом с лесой, и животное отскочило в сторону ровно в тот момент, когда по дороге проезжала десятка. Зверек увернулся и метнулся в поле. Машину занесло на скользкой дороге и замотало по мокрому асфальту. Послышался свист тормозов, и легковушка остановилась на обочине. В ту же секунду по встречке пронеслась шестерка, скрываясь за поворотом под громкую музыку. Две иномарки, притормозив одна за другой, вовремя увидели опасность и объехали остановившуюся первую легковушку. А белая девятка притормозила рядом на обочине. С водительского места вышел бодрого вида старичок, который тут же поспешил узнать, все ли в порядке с ребятами в десятке. Рыжая появилась вновь. Ник видел, как навстречу ему мчится красная машина матери. До их встречи оставались считанные секунды. Взревев, Никита бросился за лесой и, подобравшись как можно ближе, прыгнул на нее сверху, пытаясь схватить руками. Зверек запищал, вырвался и ринулся к дороге, выбегая прямо под колеса автобуса. Через секунду на асфальте лежала в луже крови помятая рыжая шкурка, а сам автобус выруливал в сторону на полной скорости. Едва колеса коснулись обочины, автобус занесло, железный исполин свалился во враг под скрежет металла и испуганные крики пассажиров. Следом пронеслась машина матери, целая и невредимая, за ней пожарные и скорая. А после все стихло. Думаешь, все закончилось? Тихо спросила Яна, подходя ближе. Под ее глазами залегли глубокие тени, и сама она выглядела безумно измученной. Наверное, пожал плечами Ник, смотря, как люди, живые и невредимые, выбираются из автобуса. Сестра приблизилась к Нику, обнимая его и прижимая к груди. Никита положил ладонь ей на спину, утешая. От Яны пахло гарью и болотом, сжённой бумагой и промокшей землей. Что было с ней все это время? Где она оказалась и как нашла дневник? Им предстояло еще многое обсудить, но на это оставалось достаточно времени. Солнце перестало играть на перегонки со смертью, спокойно устроившись чуть выше уровня горизонта и освещая окрестности теплыми оранжевыми лучами. Время прекратило свой бег, возвращаясь к привычному ритму. Тучи рассеялись, уступая место ясному небу. Телефон Ника, все это время лежавший разряженный у него в кармане, завибрировал. Видимо, с разрушением петли привычная жизнь пришла в норму. Никита отстранился от сестры и достал гаджет. Пять новых сообщений от Леси мелькали на экране. «Как ты мог так со мной поступить? Ты понимаешь, что разрушил все, что мы строили все эти годы? Наша дружба, семья — все это теперь не имеет смысла из-за тебя». Ты один виноват в нашем разрыве. Ты и никто больше. Ты думал, я никогда не узнаю? Или считал, что я смогу тебя простить после того, как ты кувыркался в постели с этой шлюхой? Ты так просто пришел в наш дом и лег со мной в одну кровать? Это подло, Никита. Это безумно подло. Я хотела тебе сказать, что... Впрочем, знаешь, это уже не важно. Все это уже не важно. Нет больше нас и нет больше нашего будущего. Есть ты, есть я. И есть твоя потаскуха, которая так резво тебя развлекала, пока я думала, что ты отдыхаешь с ребятами в бане. И ведь никто из них тебя не выдал, никто не сказал мне, что тебя с ними нет. Даже Дэн, друг, тоже мне. Я знаю, что он был с тобой в том клубе. Как же это мерзко. Мы больше никогда не встретимся, Никит. Прости, что не оправдала твоих ожиданий, что не стала для тебя той самой, что перестала возбуждать и соответствовать твоим критериям. Прощай. Я искренне тебя любила. Я верила, что мы с тобой — это раз и навсегда. Какая же я дура. Прощай, прощай навсегда. Трясущимися руками Никита стал набирать номер Леси. Но абонент недоступен. Ник попробовал набрать СМС, но гаджет показал 0% заряда и отключился. Все попытки по его оживлению были тщетными. «Что случилось?» — встревоженно спросила Яна. «Я полный придурок!» Никита перевел взгляд на сестру, понимая, что Леся никогда его не простит. Да, можно попробовать поговорить, объяснить, доказать искренность своих чувств к жене, но Леся не сможет простить измену. При самом лучшем раскладе они останутся просто друзьями. Не надо было сюда ехать.